Глава двенадцатая. Покачав головой, я поднялся на крыльцо, потянул за ручку второй двери, той, которая вела не в жилой подъезд, а в подвал. Сделал шаг вперед и уперся в металлическую решетку, загораживающую дальнейший проход. Подергал закрытое. Есть то живое, крикнул я в темноту. Таки есть звонок всех нормальных людей. Это устраивает. А вы меня делаете нягвой своим криком. Вы такой не нормальный человек или вас мама не учила быть вежливым? Донесся из глубины подвального помещения приятный голос, катающий букву Р как горошину. Залог принимать? Света-то хватает? Ехидно поинтересовался я у невидимого работника ламбара. Так и весь сначала с собой разберитесь. Вам деньги нужны или свет? Вопросом на вопрос ответил человек. Если свет тут веший близ таких адресам, синагога чих с дорогу. Но сейчас был лучше свет. Пролить его требуется на один очень темный вопрос, но это не в компетенции синагоги. Я же ювелир, не ошибаюсь. А вам таки принципиально не ошибиться или вы имеете интерес? Интерес, ответил я усмехаясь. Вот уж действительно классика жанра. Разговор просто иллюстрация одесского колорита. Таким мне кажется, что интерес ваш сделать мне голову. Недовольно сказал человек. Тем не менее через минуту послышались шаркающие шаги, и по ступенькам лестницы к решетке подошел пожилой человек. Разумеется, еврейской наружности. Он подошел к решетке, протянул руку вверх, щелкнул выключателем и что? Вот вам свет. А деньги только после оценки вашего залога. Так сказано в правилах, которые таки установил город исполком. Заметьте, не я установил. Показывайте то, из-за чего вы протревожили такого уважаемого человека, как я. И он, придерживая пальцами очки на гончике носа, выжидающе посмотрел на меня. Сколько ему лет на глаз определить было невозможно. Но явно не менее полтинника. Внешность, как будто знакомая... Этот человек чем-то неуловимо напомнил Неживанецкого, лысина, очки и хитрая улыбочка, одет в поношенный костюмчик, из-под которого виднелся воротник тонкого свитера. Поверх костюма накинут синий фартук, на руках такие же синие саржевые нарукавники. В руках мужчина держал счеты, он покачивал ими и костяшки стучали и перекатывались с края на край. Я полез в внутренний карман пиджака, но достал оттуда не залог, как ожидал хозяин ломбарда, а свое удостоверение. Открывайте свою пещеру, Алибаба, и давайте поговорим, как положено, потребовал я тоном, не терпящим возражений. Но надоело мне играть с ним в кошки-мышки, и меня не обманывало таклауна, до которую устроил человек, стараясь казаться маленьким и незначительным. Я о нем знал, если не все, то многое. Я же ювелир, он же Яков Самуилович Бронштейн был достаточно известной персоной, давний коллега железной Беллы. Обороты его теневой империи были не сильно меньше, чем у недавно расстрельной хозяйки Черноморского побережья Кавказа. Ювелир внимательно осмотрел мои корочки, задумчиво пожевал губы и произнес: "Ну вот с этого и надо было начинать, а то интерес с интересом". Адъекти акцент пропал из его речи. Он снял замок, толкнув решетку мне навстречу и приглашающе махнул рукой: "Проходите". Ре несла нелегкая, но придётся как-то выкручиваться. Раз уж я пообещал япончику, хотя с этим лучше говорить прямо, подумал прожилой еврей. Я начал спускаться по лестнице вниз. Хозяин ломбарда замешкался, хлопнул металлом, закрывая решётку, опять загремел цепью и только потом пошёл следом за мной. Я спиной чувствовал, как он взглядом сверлит мне спину. Комната, в которой находился ломбард, Оказалось небольшой, всего метров пятнадцать площадью. Ее разделяла высокая стойка и место, оставленное для посетителей. Все это было заставлено коробками. Справа от двери стояли два холодильника марки Зил. На одном из них пристроился новый цветной телевизор. Яша Ювиллер не стал проходить за стойку, а открыл дверь, которую я за холодильниками сразу и не приметил. Прошу вас в мой кабинет. Пройдя с ним в следующую комнату, я будто попал в другой мир. Действительно, волшебная пещера алибабы. Кабинет Яши Ювелира был отлично отремонтирован и небогато обставлен. Большая люстра с хрустальными подвесками освещала просторное помещение. Под люстрой стоял круглый стол, накрытый тяжелой бархатной скатертью густого рубинового цвета с черной бахромой по краю. Вокруг стола мягкие стулья с подлокотниками и высокими спинками. У дальней от двери стены расположился массивный кожаный диван. Рядом два не менее массивных кресла. Стена над мягкой мебелью увешана картинами в золоченных рамках. Хорошая копия, похвалил я, подойдя к одной из картин. На самом деле я не разбираюсь в живописи. Просто сказал наугад, проверяя Яшу. А вы специалист, оказывается, удивился он. Не ожидал. Знаете ли, хорошие копии ценятся почти так же, как и оригиналы. А это принадлежит кисти Михаила Нестерова. А вы не боитесь вот так просто мне об этом рассказывать? Удивился я. Не боюсь. Вам не выгодно заниматься такой мелочью, как я. Вы, Владимир Тимофеевич, имеете более серьезные аппетиты, чем мелкий жулик Яша Ювелир. Но не преуменьшайтесь, Яков Семенович. Вы ведь настоящая акула подпольного финансового мира. Один из теневых миллионеров Москвы. Удивляюсь, почему вы до сих пор не в Израиле. Ха -ха. В Израиле я акулой точно не буду. Так, мелкая рыбешка. Я прошел вдоль остальных стен, рассматривая витрины, не магазинные, а скорее музейные. Золотые украшения, предметы искусства, все дорого, богато. А это у меня выставка для рядовых клиентов. Если что-то серьезное, это как бы индивидуально, эксклюзивно. Может, и вам что-нибудь будет интересно. Вот, например. Он подошел к витрине с куклами. У вас же две дочки? Елена и Татьяна, я не ошибаюсь. Не ошибайтесь, Яков Самуилович. Я не стал делать вид, что не заметил скрытой угрозы в его словах. Заинтересованно, рассматривая богатство, которое привело бы моих дочек, в неописуемый им восторг спросил. «Вашу информированность расценивать как намек? Ой, что вы, что вы. Я заинтересован в вас, как в потенциальном клиенте. Вы непростой человек, занимаете высокое положение». Глупо было бы упускать возможную выгоду. С улыбкой ответил хитрый еврей. Я лишь молча усмехнулся на столь прозрачные намеки. Продолжая рассматривать фарфоровых кукол, я сосредоточился на том, что было позади витрины. В стене имелись почти незаметные щели, как от замаскированной двери. Не знаю, пользовались ли ей или нет. Но за этой закрытой дверкой несколько человек очень громко думали, сосредоточенно и напряженно. И направление их мыслей было уместно скорее для казино, чем для ломбарда. Судя по всему, там шла партия в покер. Игроки просчитывали ходы, кто-то явно блефовал, кто-то пытался определить блефующих. Особенно интересным мне показались мысли одного из игроков. «Бобков меня порвет», — думал он, продувая игровую партию. Я прошел к следующему ряду и остановился у старинных сервантов с посудой, которую тоже было впору выставлять в музее. Здесь в основном мейсингский фарфор, но есть один сервизец братьев Корниловых, а вот чайные пары в основном с макой из завода Гагнера. Услужливо объяснял яшай ювелир, хотя я его ни о чем таком и не спрашивал. Товар для определенного круга покупателей, однако. Вы ведь сюда пришли с конкретным вопросом, так что слушаю вас. Нет, уважаемый Яков Самойлович, это я вас слушаю. А вы мне сейчас подробно рассказываете о передаче денег Федору Ушакову, он же Федька-адмирал. Особенно подробно рассказываете, кто вам эти деньги занес. И вариантов два. Первый вы говорите здесь и сейчас. Второй интереснее, я сдаю вас Муру. А там есть такой интересный майор Трошин. «Знаете, еврея передернула. Ну, по глазам вижу, что знаете. Так вот он ждет и не дождется пообщаться с вами. С Железной Беллой он уже пообщался. Может, ему на пятилетку на эту хватит, а?» Яша-ювелир постарался свистить о мукшутки, но напрягся. Яш не без удовольствия читал его испуганные мысли. «Борется, Ганстал, что ли? Вот ведь козел. Сам же заказал выставить тачку». а потом меня и слил. Но за что и зачем ему? Разве что его самого взяли за задницу. Вот и попытался откупиться моей персоной». В слух же Яша сказал совершенно другое. «Но что вы так сразу и с угрозами? Я ведь и сам рад сотрудничать. Но дело в том, что Яша Бронштейн — человек маленький. Один попросил сделать, другой подвязался сделать. Я здесь только посредник». — Ну так давайте посредник ближе к делу. Имя, фамилия, кличка заказчика. Я уже прочел все это в его мыслях, но было интересно, что же он скажет вслух. — Ко мне пришел человек, но я не обязан знать всех. Я таки не справочное беру, и он мне паспорт не показывал. Снова включил одесского еврея Яша Ювелир. — Давайте-ка я вам, Яков Самуилыч, немножечко память освежу. Человек в шубе Норковой, в Норковых же сапогах, и это несмотря на жару, с большим количеством ювелирных изделий на руках и не только. Так и даже окна улицы. Я от взгляда на него аж вспотел. Ведь как надо хотеть выделиться, чтобы иметь такой вкус. И как же зовут этого человека? Я такие рискну предположить, что вы мне вы не, не нуждаетесь. Вы его и так знаете. Это же вы ему руки ломаете регулярно, а не я. Ну, так и он назвал номер вашей машины, сказал, что заплатит хорошо, а вам сразу положил. А у меня есть тут клиент постоянный, деньги занимает регулярно, а вот возвращает совсем нерегулярно. Ну, я ему по доброте душевный решил помочь, со мной рассчитаться и себе заработать. Я не знал, чья эта машина. Я даже предположить не мог, что она ваша. И что теперь? Мне такие авансы возвращать придется. Машины нет, человек тоже вместе с машиной на тот свет отправился. Так и въедет в рай на вашей копейке. Скорее уж ват. Мрачно хмыкнул я. Это таки не нам с вами решать. Это апостол Петух движение на том свете регулирует. Яков Самуилович захихикал, но было отчетливо видно, как он сильно нервничает. — И все-таки Боря ему так подставил. Все больше в долг не дам ему ни копейки, и товары не приму от него. Пускай сам ищет кому продать то, что наворовал. Думал ювелир, стараясь при этом глядеть на меня с выражением лица самого честного человека на земле. Я не буду подробно расписывать, что бывает, когда занимаешься покупкой краденного. Вы сами можете прочитать об этом в уголовном кодексе. Да и покупка бриллиантов убирается, вам дорого обойдется. Но ваши мелкие дележки мне особо неинтересны. Я даже соглашусь забыть о них в обмен на полезную информацию. Информация стоит денег. Тут же сработал у Яши профессиональный рефлекс Таргаша. но свободу за деньги не купишь. Я присёк попытку торговаться. Как-то вы евреи говорите. Спасибо Господи, что взял деньгами. Так и да, есть такая поговорка. А я вижу, вы большой знаток еврейского наградного фольклора. Не очень большой, но знаток. Поэтому, если вы не хотите стать большим знатоком фольклора тюремного, то Вопрос оплаты вашей информации даже не поднимается. «Взрыв тоже через вас заказывали?» — спросил я, желая еще больше его напугать. Хотя уже прочел в его мыслях, что к покушению он не имел никакого отношения. «Вы меня сейчас-таки огорчили до глубины души. Разве я же ювелир когда-нибудь махал руки мокрухой?» Ну вы лично и угоном свои руки не морали, тем не менее по средникам поработали. Говорите. Цыганский принц ничего не вспоминал о взрывчатке. Ой, я правда не знаю, что вы там где-то услышали, но я вообще ничего не говорил по этому поводу. Но если вам так важно, то он хотел просто машину. А чья это машина? Не мое дело. Еще говорил, что ему двигатель должен хороший, итальянский. А раз он ему нужен? Зачем бы он стал бы взрывом ее похкать? Я знал, что Яши не врет, и буряция не выгораживает. Наоборот, он злился на цыгана и с удовольствием бы его выдал. Но ни о каких покушениях речи между ними действительно не было. Не буду раньше времени снимать с цыгана подозрения, но искать нужно где-то в другом месте. Впрочем. Яша со своими обширными связями, а вдобавок с интересными гостями в подпольном казино за стенкой тоже может мне в этом помочь. Ну что ж, Яков Семенович, на сегодня наш с вами разговор завершен. Но это лишь на сегодня. Вы не расслабляйтесь сильно. Я жду от вас известий по поводу не угона, а именно взрыва. Можете и своего друга буряться на плеч, пусть пошевелится. Ведь если других подозреваемых не найдется, Вы с ним оба можете с успехом их заменить. Вы меня поняли? Так и все предельно ясно. Грустно вздохнул Яша, но он лишь выглядел печальным и усталым. А вот на самом деле мысли в его голове зашевелились лихорадочно, перебирая варианты, с кем встретиться, у кого спросить, как, что и где пронюхать. Все-таки правильно я решил копнуть в том числе и с его помощью. Быть может, пригодится. И в ваших интересах найти мне эту информацию. И тогда я не буду выяснять, почему у вас такая хорошая система вентиляции, откуда тянет дымом дорогого табака. Яшай ювелир побледнел. Он достал из кармана фартука носовой платок, снял с переносицы очки и начал тщательно протирать стекла. Потом посмотрел на меня взглядом загнанного в угол хищника и сказал: Я вас понял. Более чем хорошо понял. Будет информация, сразу сообщу. Не став прощаться, я повернулся к выходу, но пообещал себе все-таки попозже разобраться, кто здесь устраивает музейные ночи за карточным столом. Кажется, многие игроки будут мне очень хорошо знакомые. Я вышел из подъезда на свежий воздух. Бабульки продолжали сидеть на своем посту. Что-то увлеченно обсуждали, не забывая бдительно оглядывать окрестности. Ну чё, заложил на пропой последние серьги своей жены? Гаденько ухмыльнулась Швабра, увидев меня. Да ладно сильменавна, он вроде не сильно похож на Лкаша. Вступилась за меня вторая, приличная и вроде. А ты чё тут стоишь, уж и развесел? Продолжала меня клевать Швабра, подозрительно прищурив маленькие глазки и смешно сжав губы куриной гусской. Какие секреты вынюхиваешь? Я действительно не уходил, присел напротив старух на курточке и спросил вежливо-вежливо: "Уважаемые бабушки, вы ведь все видите, знаете. И вот недавно говорили, что Ламбард имеет второй выход в соседнем доме. А может, еще другие выходы есть? А с чего это ты взял, что вот тебе сейчас все возьмем и выложим? Полная старушка с боевым видом, затянув концы платка под подбородком, пошла в наступление. С какой целью интересуешься? С хорошей целью. Я дружелюбно улыбнулся и показал бабкам корочки. Швабра достала из кармана вязаной кофты очки, выдрузила их на нос и пару минут пристально рассматривала документ. Ах, вот и н что. Но с этого и надо было начинать. А тут стоишь, ни то вора, ни то алкаша из себя тут корчишь. Да ничего он не корчит. Тут же вступилась за меня вторая. Это мы сами с тобой его алкашом назвдачили. А человек так оказался серьезный. Присплнение и правильно это. Давно яшки надоч, хвост попрыжать. Мы уж и везде писали и участковому заявление носим раз в неделю. Никакой реакции. «Не подъезд, а шалман какой-то. Все соседи подписывались. Люди-то у нас хорошие, живут семейные, с детьми много. А вот выпустить ребенка-то погулять страшно. Мало ли, какой забулдыжник у ломбарда будет ошиваться». «Вот-вот!» — поддержала товарку швабра. «Так и сидим на лавочке, как на посту, от открытия до закрытия. Куды мы только не писали, чтобы этот ломбард в другое место перенесли». И она начала перечислять все инстанции, в которые посылались жалобы, начиная от Моссовета и заканчивая Комитетом партийного контроля. Везде отмахиваются. А я тебе говорила, что надо Брешневу сразу писать. Ой, да кому мы нужны? Да и Брешнев уже ничего не решает. Больной весь и на таблетках сидит. Да может и не соображает ничего даже. Заявила Шлабро с такой уверенностью, что я вдруг понял, кого они мне напоминают. Один в один. Негатично, Имоврикивна. А откуда такие сведения? – спросил я, улыбаясь. Разговор становился совсем анекдотичным. Настоящая иллюстрация к старому анекдоту про то, как прошел слух, что Брежнева посадили. КГБ стала выяснять, кто распускает слухи, и вышла на Маврикиевну. Спрашивают: откуда, мол, у тебя такие сведения? На что Маврикиевна уверенно отвечает. Как откуда? Вчера по телевизору сказали, мол, а в заключении Леонид Ильич сказал. Ну раз в заключении, значит, сидит. Понимая, что слова охотливые бабки заведут разговор в любые непроходимые дебри, я снова уточнил. Уважаемые, вы не зря писали, ведь меня же прислали. И теперь мне надо получить как можно больше информации о Ламбарде. Есть ли еще выходы из подвального помещения? Конкретно место, из которого работник Ламбарта не должен был выходить, а вышел. Видали такое?